Глава 17 Раздел имущества Двигались мы длинным обозом, в котором кроме конных была карета баронессы, телеги переселенцев, повозки дружинников барона. Ветеранов оказалось больше двух десятков. Они ехали с семьями. Все они оставили свои фермы и дома старшим сыновьям и отправились к новой жизни. Кто-то переселялся с младшим сыном которому собирался передать титул, полученный от меня. Кто-то с молодой женой, способный родить наследников. Некоторые собирались присмотреть новую жену из местных. Почти каждая семья везла с собой две телеги имущества. Больше брать барон не разрешил. В телегах одежда, утварь, инструменты, много чего. И оружие везли. У каждого ветерана был полный пехотный комплект хорошего железа. Почти все прихватили с собой породистый скот, массивных коров с телятами, горных коз с пушистой шерстью, даже лохматых лам. Дорога до окраины прибрежной марки оказалась скучной и долгой. Вдоль наезженной дороги, по которой проходили войска, было голодно. Все продукты тут крестьяне распродали еще весной, а нового урожая пока нет, и приплод скотины еще не подрос. Свернуть на другой путь мы не могли из-за телег. Пришлось двигаться по опустошенным местам, ограничиваться собственными запасами, добавляя к ним ранние фрукты и зелень. При пересечении границы прибрежной марки мы направились в обход земель Неемеля. Не только чтобы не встречаться с людьми герцога, но и потому что так удобно. Нужно по пути провести инспекцию баронства гловерт чтобы иметь достаточно данных для его оценки. Мы еще не пересекли границу прибрежной марки, когда наше унылое движение разнообразило появление призрака. Это был погибший солдат, которого я оставлял сторожить главерт. Господин, отряд солдат-герцога перешел границу баронства. Сотня с двумя десятками горцев выехала им навстречу. Атакующий молитва он взял? Да, господин. Мартель, да. Слетай прямо сейчас, посмотри, что там, сколько. — Потом при разговоре побудь. Если не согласятся уйти мирно, всех убей. — Да, господин. Отряд фуражиров одного из прибрежных баронов уже почти добрался до деревни, не тронутой пока грабежом. По дороге они пересекли речушку с мостиком, на котором стоял полосатый пограничный столб. Тут было какое-то другое баронство, но кого это сейчас волнует? Одного литанца грабить или другого? Разницы никакой. А солдатам нужно питаться. До аккуратных глиняных домиков, внутри которых скрываются продукты, фураж и сочные девки, оставалось всего пара сотен шагов. Вдруг из деревни выехал конный отряд в пару десятков всадников, каждый с ючной лошадью в поводу. Фуражиры забегали, в панике выстраиваясь в боевого порядка. Капитан отряда и сопровождающие его всадники уже взяли в руки щиты и опустили забрала, но в копейную атаку еще не пошли пока непонятно было, действительно ли это враг. По силам отряд фуражиров превосходил встречный. Но тут еще как считать. Если воины опытные, то количество не самое главное. Горячий нож проходит сквозь масло, даже если масла много. Встречный отряд тоже не атаковал. Наоборот, остановился и спешился. Бойцы быстро сняли с вьюков оружие и доспех, накинули шлемы и бригантины, Быстрелись в обычный для горцев порядок, пятерками. Горцы — это серьезно. Прибрежные наемники им не соперники. Их предводитель в сопровождении солдата с серой тряпкой на альбарде направился на переговоры. Представились. Оказалось, это действительно горцы. Вы въехали на землю баронства Главерт. Баронство захвачено рыцарем лесным из прибрежной марки и принадлежит теперь ему. Возвращайтесь. Капитан не любил горцев. Очень уж они наглые. Смотрят на прибрежно, как на навоз под своими сапогами. А сами не знают, как правильно цвет камзола и щелок подобрать. Он оглянулся на своих солдат. Те сбились в строй вокруг телег. Их пятеро больше. И конных рыцарей шестеро в его копье. Впереди четыре пешие пятерки горцев, которые заканчивают затягивать ремни бригантин на спинах друг друга. Наплечники и поножи надеть не успевает, А за их спинами целый табун отличных скакунов. Если годцев этих всех покрошить, потом концов никто не найдет. Скакуны и хорошую железно можно забрать в А потом в деревню, за продуктами и свежими бабами. Крови много прорется, но и добыча славная. А то пока что ни золото, ни честь эта война не принесла, и неизвестно, принесет ли. Бой! Зарал капитан и выхватил меч. Горский командир был непривычен сражаться в седле, но воин оказался тертым. Он подставил под удар меча шлем и ткнул в ответ своим мечом в горло капитану. Барница спасла от смерти, но отшатнуться пришлось. Знаменосец горцев смахнул алебардой, сбивая одного из рыцарей с коня. А потом все умерли. Сотник горец растерянно остановился. Сражаться было не с кем. С изумлением он успел заметить, как вдоль обоза катится волна смерти, и бойцы противника падают замерто, все — от рыцарей до последнего возницы. — Ух ты ж, драные козы! — выругался ветеран. Снял шлем и рукавом вытер лицо, оглянулся на своих бойцов. — Че стали? Быстро трофеи собирать и грузить на телеги. Потом поправил на шее шнурок, на котором прямо поверх качуги висела пара деревянных пластинок с чудными знаками. — Все, я полетел господину докладывать. Рядом проявился призрак сдорного старика-некроманта. Бывший барон Главертов встретил нас с опаской. В сущности, он сдался под мое честное слово, даже без конкретных обещаний. И вот приехали какие-то новые горцы, Что-то собирается смотреть и проверять. Чем это кончится? Неизвестно. Может, поставят нового господина над ним. А может, и вовсе отберут имущество. Кто их, этих диких горцев, знает? Я переговорил с бароном наедине, успокоил его. Подтвердил, что хотя я не могу обещать ему возвращение баронского титула и даже место капитана этого замка, потому что сама принадлежность замка пока под вопросом, но в любом случае обеспечи ему и его роду положение равнозначное тому, о чем договаривались. За время нашего отсутствия произошла пограничная стычка с каким-то залетным отрядом. Немного трофеев притащили. Отец Миши внимательно выслушал доклад сотника. Выслушал и сделал для себя какие-то выводы. Миша на несколько дней засела с мажордомом замка за учетные книги. Барон Зеленой долины вместе с Родриком и бывшим хозяином замка проехались по окрестностям. Посмотрели угодья, деревни. Вернувшись из очередной поездки, барон Барел задумчиво произнес. «Земель тут много, пастбище хорошие, коров бы сюда побольше нашей породы. Только масло и сыры продавать куда? В ней имели разве что. Хотя можно коз на разводить, тоже вариант» и морем через нее мель ткани продавать. Да, несмотря на удаленность и бедность Главерта, земель, пригодная для земледелия и выпаса, тут было в несколько раз больше, чем в его родном баронстве Зеленая долина. Для местных это была просто бросовая земля, а вот для горцев любая плоская площадка с плодородной почвой — ценность. А можно ведь еще и заболоченные низины осушить, которых тут немало. Из главерта барон Борел уезжал задумчивым. А впереди лежали еще четыре баронии. Следующим пунктом пути стал Вермарт. Я решил сразу оставить там обоз с ветеранами. Именно в Вермарте я собирался их расселять. Тут при взятии замка я перебил практически всех дворян, и управлять землями было некому. Старосты в деревнях оставались. Но вот можно ли этим старостам доверять? Для них я пока чужак. Присягу они мне не давали. Да и какая присяга от крестьянина? Конечно, допрос присутствия ведьмы не позволит обмануть господина. Насколько их этих деревянских мужиков захотят попробовать, в надежде, что их не поймают. Если ленивый дворянин проворуется или предаст господина, он потеряет не только жизнь. Весь его род может потерять титул. Его дети станут безродными а крестьяне за преступление отвечают только своей поротой шкурой или жизнью. Ненадежный они народ, и не созданы старосты для полноты власти. Судить они не имеют права, об обороне не знают ничего, покарать преступника сами не смогут, и премудрестом ведения крупного хозяйства не обучены. Наша колонна въехала на вершину пологового холмика, с которого открывался вид на мой замок. Барон Зеленой долины при виде вермарта застыл. Я встал рядом с ним. И Миша вышла из кареты, залюбовалась. Ветераны тоже остановились, столпились, смотрят. Отсюда мой замок выглядел ужасающим и прекрасным. На фоне моря сплошное нагромождение камня, в середине которого рядом с угрюмым донжоном поднимались белые стены, и красные черепичные крыши жилого дворца. А над площадками и крышами башен ветер трепал флаги. Мои флаги. Я спешился, стал за спиной Миши. — Но как? — шепнул Наушка. Потрясающе! Баронесса, не скрываясь, обняла меня и поцеловала. Наш поцелуй неприлично затянулся. В пути у нас было мало возможностей уединиться, так что оторваться было сложно. Впрочем, здесь скрывать наши чувства было необязательно. На этих землях я устанавливаю закон и обычаи. Если мне хочется целовать незамужных баронесс, значит, так и положено. Господский покой выходит окнами на юг, в сторону берега, уточнил я, когда поцелуй прекратился. А по северной стороне дворца вдоль моря идет широкий длинный балкон. Море летом очень красиво. Глаза Миши сияли. Я еще в батене заметил, что оно неравнодушно к морю. Для горской девчонки, выросшей среди скал и долин, оно казалось настоящим чудом. Это я еще не показал ей, что в море летом можно купаться. Нагишом. А потом распластаться на горячем песке вдвоем. — Стены серьезные, высокие, — отвлек нас от объятий барон Баррелл. Даже не знаю, как такие можно взять, если без магии. Надеюсь, и запасы на случай засады есть. И запасы, и хранилище для воды — все есть. Замок заложили еще тогда, когда из магии были только ведьмы и шаманы, а вдоль побережья плавали в набеге многотысячные орды. А потом его несколько веков достраивали, наращивая укрепления. — Но ты его взял. — Но я его взял. Не бывает абсолютной защиты. Бывает только удобная для боя позиция. Барон покивал головой. На этом осмотр достопримечательности был прекращен, и мы продолжили движение. В Вермарте мы планировали задержаться на несколько недель. В замке я сразу представил Мишу как будущую хозяйку. Она занималась изучением учетных книг и знакомством с двором и хозяйством. Ее отец с Родриком объездили окрестности, но тут угодья им были не так интересны. Больше времени они потратили на изучение самого замка, потому что именно замок и его военное значение главная ценность этого баронства. Я занялся своими делами. Сразу поручил разослать посыльных по деревням баронства, чтобы старосты съехались. Послал с сообщением к шамену призрака, пригласил его приехать в Вермарт. Барон Главерта уже приехал вместе с нами. Нам всем предстояла важная церемония. Перед дворцом на площадке внутреннего двора собрались все. Барон Зеленой Долины с дочерью и сыном, экс-бароны Главерт и Лемель, солдаты из моего отряда, ветераны-горцы с семьями, слуги и дворяне замка, старосты деревень. Я вышел на балкон дворца. За моими плечами стояли Пальт и Фалек. Фалек держал щит с изображением черного медведя на красном фоне. Бальт знамя с таким же медведем. Фигурку медведя я скопировал со своего первого герба. Рыцарь лесного. Почему фон красный? По принципам геральдики я должен был выбрать одноцветный фон, как основатель нового рода. Красный не сильно часто используется в местных гербах. Его хорошо видно, и фигурка медведя на его фоне хорошо будет выделяться. А что медведь стал черным это намек на мою некроманскую сущность. В общем. Мне так захотелось. И местный юридист согласился. Я поднял руку. Все притихли. Слушайте все. Я, Тимос, по праву силы ставший бароном Бермарт, Бардат, Прунт, Лемель и Главерт, перед лицом свидетелей объявляю себя Марграфом Русским. На моем гербе будет изображение черного медведя на красном фоне. Публика радостно зашумела. В принципе, особого секрета из моего самопровозглашения я не делал, но ниже уровня самых доверенных людей эта информация не опускалась. Народ по суете догадывался, что что-то предстоит, а что именно, не знал. Так что для большинства мой новый титул стал новостью. Новостью радостной. Ведь приятнее служить Марграфу, чем барону. Свободному правителю, чем чьому-то вассалу. Я перешел ко второй части церемонии. — Бальт, преклони колено. Тот присел передо мной. — Перед лицом свидетелей, я, Марграф Русский, даю тебе титул рыцаря скалы. На твоем гербе будет изображение серой скалы на лазурном фоне. Имя и герб мы заранее согласовали. Я стукнул Бальта по плечу его же мечом и отдал его ему. Публика опять обрадовалась. Больше всех радовалась за брата Миша. Потом процедура повторилась для Фалека. Он получил титул «Рыцаря дорог» и герб с рисунком серого перекрестка на зеленом фоне. Давая такие титулы, я имел для себя в виду, что один парень станет капитаном замка, а второй — капитаном моей конной гвардии. Что-то вроде летучего отряда для контроля владений. Со временем люди привыкнут, и такие титулы станут синонимом должностей потом уже без публики в рабочем порядке я несколько дней присваивал титулы ветерана переселенцам и принимал их клятвы их именовали по наименованиям деревень которые давались им во владение гербы им достались от прошлых ленников которых я убил при штурме замка вечером после провозглашения ко мне подошел шамен мой господин как ты хочешь поставить в известность о своем титуле соседей я пожал плечами — Герцогу позже я лично скажу, съезжу к нему. Королю не знаю. Я советую написать ему письмо с просьбой о признании. Зачем ему меня признавать? Предложи ему мир на несколько лет. Я задумался. Мне учиться в академии надо еще четыре года. Приводить в порядок владения — это тоже много времени и сил займет. Барончиков маленьких делать тоже надо. По-любому воевать я точно никуда не пойду. — Да и зачем мне? И заставить меня никто не сможет. Потому что я теперь самостоятельный мужчина, а не вассал какой-то. — Подготовь текст, в соответствии с обычаями о летании, — попросила Шамена. — Мир на пять лет я могу предложить, если он ко мне соваться не станет. Следующим пунктом нашей поездки по владениям стал Бардат. Родрик в этом городе вдруг исчез. Оказалось, он спрятался в моем особняке к отфискованному мятежнику и предается там радостям жизни со спасенной им от виселицы девой. Причем придается весьма результативно. Девушка уже понесла от него сына бастарда. Когда я на очередной встрече поинтересовался ее делами, Родерик смущенно попросил уступить ему особняк в счет его доли в добыче. Дескать, девушке там удобно, привыкла она к этому дому. А мне он зачем? Не к лицу у Марграфа в таком маленьком особняке ютиться. А ее с собой в горы не планируешь забирать? Сначала давайте решим с разделом. Может, я и сам тут остался бы. В Бардате Миша долго вызывала к себе всяких городских служащих. Разбиралась с пухлыми учетными книгами, доходами, расходами. Бухгалтерия крупного торгового города намного сложнее, чем в хозяйстве обычного баронства. Кое в чем и мне пришлось ей помогать. Барон Боррел поступил проще. Он поинтересовался весом золота, утащенного мной из городской казны и собранного скупцов. потом прошелся по улицам, пересчитал богатые дома, торговые склады в порту. Потом я понял. Он оценивал город по принципу, сколько с него можно награбить. Поэтому многие вещи, такие как недвижимость, торговые предприятия, мебель и прочая громоздкая утварь, то есть все, что нельзя быстро найти и утащить — Баррелла не интересовали. В результате его оценка стоимости Бардата оказалась примерно вдвое выше, чем то золото, которое я уже из города вывез. С моей точки зрения эта оценка была занижена в десятки раз, но я не спорил. Бардат я не планировал отдавать, так что от этой ошибки я оказался только выигрыше. По баронствам Пронт и Лемель проехали быстро. Они были похожи на Главерт, Единственным вопросом было уточнение площади угодий. На этом вся необходимая для оценки раздела добычи информация» была собрана. Потом я, Миша и ее отец, каждый отдельно для себя, сделали оценки стоимости всех бароний. Договорились считать основной и предвзятой оценку, сделанную Мишей. По ее цифрам все баронии оказались примерно равноценными. По моей оценке город Бардат стоил намного больше Мишиной цифры, как и баронство Вермарт за счет сильного замка. По оценке барона Барела, оказались дороже три бедных баронства с обширными землями. Видимо, Миша оценила земли по стоимости, принятой в прибрежной марке, а ее отец ориентировался на цены горных баронств. С учетом того, что интересы у нас с бароном оказались разными, больших споров не было. В главном определились быстро. Мне точно оставался Вермарт, сердце моих владений и бардарт, их кошелек. Из оставшихся трех баронств род Зеленой долины претендовал на полтора. Барон хотел главерт полностью и половину землей прунда. Отдать главерт я был готов. Вот добавлять еще и половину прунда не хотелось. Я попытался поторговаться, предложил взять золотом. Барон не согласился. Переговоры зашли в тупик. — Отец, а что ты хочешь дать мне в преданное? Вдруг прозвучал вопрос Миши. После долгой паузы барон ответил. «Вообще-то я не давал еще согласия на брак. Я официального предложения еще не получил». «Так давай я прямо сейчас тебе официальное предложение сделаю», — развел я руками. «Барон, я прошу руки твоей дочери Михалии. И, кстати, что ты дашь ей в преданное? Как насчет половины земель Прунда, которые ты хочешь получить в счет добычи?» Барон Борел вздохнул. Мы загнали его в угол. Оставлять дочь без приданницы он мог, когда единственным крупным его активом было родовое баронство. А теперь уже стыдно. Ведь преданные это не просто земли, отданные какому-то постороннему жениху. Это те земли, которые станут вкладом рода в достойную жизнь его дочери и внуков. А при острой нужде спасут его дочь и внуков от бедности став неприкасаемым вдовьем Цензом. — Ладно, согласен. Земли Прунда войдут в приданное Михалии. Но перед тем, как я дам свое согласие на свадьбу, я хочу увидеть, как ты договоришься с герцогом Дауром. — Ты поддержишь меня, барон? — Поддержу, — вздохнул будущий тесть. — Тогда, раз все вопросы решили, через пару дней и поедем. Перед поездкой к герцогу я дал команду бывшему барону Главерта, чтобы он со своими людьми перебирался в фронт Он ничего не потерял. Эти баронства и замки были очень похожи. И еще одно важное дело сделал. солдатам горцем объявил, что военная кампания закончена, и кто хочет, может возвращаться в горы. Тем, кто находился в других замках, передал это через призраков. Передал, провел денежные расчеты с солдатами. Дал день подумать, а потом спросил, кто остается служить у меня, а кто едет в горы. Остаться решило примерно две трети. Из молодежи уехали только те, у кого дома ждали сговоренные невесты, да и те интересовались, можно ли будет после женитьбы вернуться с семьями. Эти вопросы горцев о возвращении навели меня на интересную мысль. Земель хороших у меня много, а населения мало. Почему бы не наладить переселение молодых парней из горных баронств? Они почему на войну идут? Потому что места в родных краях им нету. Пусть место войны идут ко мне. Я им землю под ферму выделю, денег на скот одолжу. А невест они и тут найдут. Тут девки грудастые, мягкие. За преуспевающего фермера любая пойдет. Ведут женство по горным обычаям, и будут они жить, поживать. И скот разводить на моих землях. Девушек не будет хватать. Ха! А ведьмы на что? Я им дам приказ запустить продажу амулеты, дающие повышенную вероятность рождения девочек. И наладится демография через пятнадцать лет. А до того можно девиц откуда-нибудь со стороны приглашать. Хоть бы и из прибрежной марки.